Глава 96. Светлана. Владимир в компании АЦ спустился только через 10 минут. Аркадий Владимирович, увидев меня, расплылся в улыбке. Светочка, ну наконец-то мы увидились. Ты же присматриваешь за моим шалопаем. В отличие от его жены, он ограничился коротким рукопожатием. "Приходится", коротко согласилась я. "Аркаша, а ты же не хочешь, чтобы я ещё и приревновала?" хихикая произнесла Алевтина Валерьевна. Это верно. Вова, Глеб, айдате жарить шашлыки, а то наши дамы ждут, совсем вон исхудали, хихикнул Аркаша. Еле удержалась от хохота. Из всех троих я была самой стройной, и на фоне Алевтины Валерьевны выглядела ходячим скелетом. А можно я украду Вову на пару минут? Вы не против? После чего оттащила Владимира, чтобы поговорить с ним наедине, словев при этом гневный взгляд от Глеба. Что, радость моя, Будешь ругать меня за то, что представил тебя невестой? улыбнулся Владимир, не скрывая своей поверенности. Ох, об этом дома поговорим, покачала головой. У меня другой, более насущный вопрос. Слушаю, кивнул он, не переставая улыбаться. Почему у Глеба две разные девушки? Выдал я то, что волновало меня больше всего. Ты же говорил, что они несколько лет женаты. Конечно, это было совершенно не моё дело. Но я не хотела сесть в лужу, не понимая, что происходит. Владимир тяжело вздохнул, покачал головой, а улыбка мгновенно сошла с его лица. Что-то тут явно было нечисто. Если тебя волнует, то верны ли мужчины у нас в семье? Не беспокойся. Мои родители напомню вместе тридцать пять лет, и мой отец ни разу не изменял моей матери. Начал он издалека. Вов, я спросила немного о другом, тихо произнесла. Я просто не ожидала увидеть другую женщину и боюсь, моя реакция не очень корректна. Ты права. Глеб со своей любовницей Таней уже пять лет, а с Надей три года. Но почему? Такой ответ возлюбленного меня горошил, лишил воздуха. Почувствовала себя не моя рыбой, которую вытащили из воды, только и могла, что открывать и закрывать рот. Потому что отцу не понравилась Таня, а Глеб тот еще подлизал. Поэтому у него официально одна девушка, а на самом деле другая. И не переживай. Надя знает, а вот родители нет. Глеб не рассчитал, что мы с тобой будем встречаться, когда так открыто привозил в офис Таню. И как Надя это всё терпит? ахнула я. У меня голова шла кругом от происходящего в этой семейке. Почему отец решал, с кем быть? Это же так неправильно. У Нади давно есть любовник. Она бы давно с радостью ушла, но брачный контракт мешает. Ведь в случае развода, где инициатором станет Надежда, ей почти ничего не достанется, несмотря на то, что изначально это было её и имущество. Если инициатором станет Глеб, то они разделят всё имущество пополам. Тяжело вздохнула, пытаясь разобраться в этой сумасшедшей Санта-Барбаре, но на ум ничего адекватного так и не пришло. Знаешь, я думаю, нас заждались. Пойду помогать на кухне. Ты иди к шашлыкам. Здалась, решив, что попутно как-нибудь разберусь в этой сложной ситуации. Всё-таки это по-прежнему не моё дело. Владимир кивнул, не споря.